Глава 50. Когда Кендра вернулась домой, Лори поджидала её на подъездной дороге. Она наблюдала за передачей сумки с западной стороны Грин-стрит и потому опередила Кендру на целый квартал. Увидев её, Кендра вздрогнула. Она явно была испугана и удивлена. «Что вы тут делаете?» Я кое-что узнала, когда разговаривала сегодня с одним из других наших свидетелей и решила поговорить с вами об этом лично. «А вы не могли сначала позвонить?» «Если честно, я не хотела давать вам время для того, чтобы вы успели придумать какую-нибудь ложь. Кое-кто из наших начал было говорить о том, чтобы появиться здесь с камерами, но я сочла, что это не нужно». Кендров скинула руку к рту. «О чём вы? Состояние вашей психики после рождения ваших детей?» «Дело же было не только в послеродовой депрессии, не так ли? Вы принимали наркотики». «Наркотики, которые вам давал Мартин?» Лори сложила кусочки головоломки в целую картину, когда Джордж Ноттон описал состояние своей матери перед тем, как она умерла от передозировки. «Он ведь пичкал вас наркотиками, не так ли?» Кендра кивнула, плотно сжав губы и пытаясь держать себя в руках. «Но потом он перестал давать вам свои таблетки», — продолжила Лори. Против него были поданы иски, и он знал, что адвокаты истцов будут под микроскопом изучать, как он выдает пациентам наркотические вещества. Теперь он уже не мог раздавать их с такой же легкостью, как какие-нибудь леденцы. Кендра перевела взгляд на свою парадную дверь, но ее дом был тих, они были тут одни. У меня в самом деле была послеродовая депрессия, как я вам и говорила. Но Мартин не проявил ко мне ни капли сочувствия. Он просто твердил мне, чтобы я взяла себя в руки. Говорил, что моя беспомощность противоестественна, поскольку мне надо заботиться о моих детях. И вместо того, чтобы помочь мне получить настоящее лечение, заявил, что может сам позаботиться обо мне. Это означало приём таблеток. Я тогда не знала, что это за пилюли. Я просто верила ему, ведь его называли чудо-доктором. Шли дни, а я даже не понимала, что происходит, пока Кэролайн не помогла мне заполнить пробелы. А потом он вдруг резко перестал давать мне свои средства. Когда после его смерти я узнала о поданных против него исках, я поняла, что к чему. Но тогда он даже не объяснил мне, почему вдруг разом перестал давать мне таблетки. «Он просто орал на меня и называл меня наркоманкой». «Потому что вы ею и были», — сказала Лори. «И в наркоманку вас превратил он сам». Она снова кивнула, содрогнувшись от воспоминаний. «Пожалуйста, не рассказывайте об этом никому. Сейчас я ничего не принимаю. Если Беллу узнают, её лицо стало мертвенно-бледным». «Я пришла сюда, воображая, будто я уже всё знаю», — подумала Лори. «Вы тратили те наличные не на туфли и не на походы по магазинам. Но вы также и не копили деньги на то, чтобы нанять киллера. Вы покупали наркотики у уличных торговцев, потому что не могли иначе. Теперь вы понимаете, почему я не могла сказать об этом полиции? Я никак не могла доказать, что на наркотики меня подсадил Мартин а его родители хотели отнять у меня моих детей. После его смерти я всё делала правильно, перестала принимать наркотики, отучилась от пагубной привычки. Я работаю, и я хорошая мать. Кендра, чего я не могу понять, так это почему вы и теперь копите большие суммы наличных. Как Лори и ожидала, Кэролайн, видимо, рассказала Кендре, что эта информация больше не является тайной потому вопрос о наличных не застал Кендру врасплох. «Большая часть моих денег поступает из семейного трастового фонда. Я стараюсь держать при себе наличные, чтобы доверительные управляющие этого фонда, включая родителей моего покойного мужа, не могли отслеживать каждый потраченный мною цент». Тогда кем был тот мужчина, которому вот только что отдали сумку на углу Грин-стрит и Хаустон-стрит? Кендра резко качнулась, как будто её ударили кулаком в живот. Затем схватилась руками за голову и начала повторять. «Нет, нет, нет, нет!» На секунду Лори показалось, что она впала в транс. «Кендра, я верю, что теперь вы стали другим человеком. Но я также считаю, что, когда вы были не в себе, вы, возможно, совершили ужасную ошибку». «Я могу приложить все силы, чтобы помочь вам, но не могу скрывать то, что мне стало известно». Кендра смотрела на неё молящим взглядом, но Лори продолжала гнуть своё. «Если вы не расскажете мне, в чём дело, я выступлю по телевизору и расскажу зрителям по всей стране, что я видела сегодня вечером. И сообщу об этом в полицию. А они уже сделают вывод о том, что вы наняли киллера, чтобы он убил вашего мужа и поставят на этом точку». «Пожалуйста, не заставляйте меня это делать», прошептала Кендра. «Я не могу. Из-за вас их убьют. Они ведь всего лишь невинные малютки». Лори мягко положила руки ей на плечи, пытаясь успокоить её. «Кого убьют? О ком вы говорите?» «О Бобби и Минди», ответила Кендра. И по лицу её потекли слёзы. «Этот тип... Этот... «Ужасный тип, он сказал, что доберётся до моих детей, если я кому-то скажу». Лори немедля огляделась по сторонам, ища глазами кого-нибудь, кто мог бы за ними наблюдать, но никого не увидела. «Кендра, я этого не допущу. У нас есть немалые ресурсы. Я могу попытаться вам помочь. Но сейчас нам надо уйти с улицы». Безумный взор Кендры заметался. Затем она бросилась к воротам гаража. Она набрала на кнопочной консоли шестизначный номер, и ворота начали подниматься. В гараже не было машины, а только несколько штабелей картонных коробок. «Идите за мной». Когда они вошли в гараж, Кендра посмотрела Лори в глаза. «Вы должны мне верить. Я понятия не имею, кто убил Мартина».